Несколько раз вместо того, чтобы идти своей дорогой, к Ранду и Мэту подходили какие-то типы. По запыленным одеждам ребят легко было догадаться, они только что прибыли в город, и их вид действовал на некоторых словно магнит. Вороватые личности с бегающими глазами и готовые пуститься на утек предлагали по сходной цене реликвии Логайна. Ранд прикинул, что ему пытались всучить Столько лоскутков отплащал же дракона и осколков его меча, что их хватило бы на два меча и на полдюжину плащей. Лицо Мэтта, по крайней мере, в первый раз оживилось, но Ранд грубо отшивал продавцов коротким нет, и те, едва услышав отказ, быстро втягивали голову в плечи и с «Да сияет свет!» королеву, добрый мастер, исчезали. В большинстве лавок и мастерских... Продавали тарелки и чаши, разрисованные причудливо фантастическими сценами, долженствующими показать лже-дракона, выставленного в оковах пред очи королевы. И на улицах кишели белоплащники. Каждый из них шагал в пятачке свободного пространства, двигавшегося вместе с ним, совсем как в Байрлоне. Оставаться незамеченным, об этом Рант беспокоился больше всего. Он спрятал меч под плащом, но понимал эту предосторожность ненадолго. Рано или поздно кто-то задумается, что же он скрывает под полой. Ранд никогда бы не последовал совету банта не носить меч, то, что связывало его с Темом, с отцом. В толпе у многих были мечи, но ни у одного с бросающимся в глаза знаком цапли. Однако у всех кемлинцев и у некоторых из пришельцев мечи были обмотаны полосками материи, ножны и эфес, красный с белым шнуром, либо белый с красным шнуром. Сотню накладок цапель можно спрятать под этими обмотками, и ни одной не заметишь. Кроме того, следование местной моде позволит более соответствовать городской обстановке. В доброй половине лавок торговали материей и шнуром, с выставленных на улицу прилавков. Иран остановился у одного лотка. Красная материя оказалась дешевле белой, хотя он и не заметил между ними никакой разницы, кроме цвета. Поэтому он и купил красную ткань и белый шнур для пущего сходства с горожанами, несмотря на сетование мэта, на то, как мало денег осталось. Молчаливый лавочник оглядел их с ног до головы, кривя губы, Пересчитал Рандовы медики и разразился бранью, когда Ранд спросил, нельзя ли зайти к нему в лавку и там обернуть тканью меч. «Мы пришли, не налагая на глазеть», — терпеливо объяснил ему Ранд. «Мы просто приехали взглянуть на Кеймлин». Он вспомнил банты и добавил, «самый прекрасный город в мире». Недовольная гримаса с лица лавочника никуда не делась. «Да сияет свет, добрую королеву Моргейс», — с надеждой сказал Ранд. «Только попробуйте что-нибудь учинить». — сердито заявил лавочник. — И по одному моему слову сюда явится сотня человек. Они займутся вами, если того не сделает гвардия. Он сплюнул, едва не угодив на ногу Ранду. — Давайте валите, возвращайтесь к своим грязным делишкам. Ранд кивнул, будто мужчина вежливо попрощался, и поволок Мэтта прочь. Тот все оглядывался на лавочку что-то бурча, пока Рант... не затащил его в пустынный переулок. Став спиной к улице, чтобы прохожие случайно не разглядели, что он делает, Рант снял пояс и принялся обматывать полосой ткани ножны и рукоять. Готов поспорить, что он запросил с тебя вдвое за эту проклятую материю, заметил Мэт, или втрое. Обвязать меч тканью и скрепить ее шнуром, чтобы все держалось и не сползало, оказалось не таким простым делом, как представлялось. Они все постараются обмануть нас, Ранд. Они думают, что мы пришли поглазеть на лже-дракона, как и все остальные. Нам еще повезет, если никто не шарахнет нас по голове, пока мы спим. Здесь же нельзя жить. Здесь слишком много народу. Давай прямо сейчас отправимся в Тарвалон или на юг, в Лиан. Я не прочь посмотреть на то, как там собираются для охоты за рогом. «Если уж нам нельзя идти домой, давай просто уйдем». «Я остаюсь», — сказал Ранд. «Если их здесь еще нет, рано или поздно они, разыскивая нас, придут сюда». Ранд не был уверен, что обмотал и обвязал меч точно так же, как и другие, но цапель на и Эфесе теперь видно не было. С этим все в порядке. Выйдя опять на улицу, Ранд почувствовал уверенность, на одну заботу у него стало меньше, о том, что их опознает по мечу, тревожиться не нужно. Мэт плелся с очень неохотным видом, будто его волокли на веревке. Мало-помалу Ранду удалось добиться нужных указаний. Поначалу ответы были неясные, вроде «где это вон там?» и «куда-то туда?». Но чем дальше шли друзья, тем точнее становились объяснения прохожих, пока, наконец, они не оказались перед большим каменным зданием с поскрипывающей на ветру вывеской над дверями. Мужчина, опустившийся на колено перед женщиной с короной, На золотисто-рыжих волосах одна рука женщины покоилась на склоненной в поклоне голове мужчины. Благословение королевы! — Ты уверен? — спросил Мэт. Конечно, — сказал Ранд. Он глубоко вздохнул и толкнул дверь. Просторную общую залу, в стены которой были обшиты панелями темного дерева, согревали два камина. Одна служанка подметала пол, хотя... Тот выглядел и без того чистым, другая — полировала в углу шандалы. Обе, прежде чем опять вернуться к своим делам, улыбнулись вошедшим. Заняты были всего несколько столов, но в такой ранний час даже дюжина посетителей уже толпа. И если никто из них не выказал особой радости, увидев Ранда и Мэтта, то, по крайней мере, сидящие за столиками выглядели людьми опрятными и трезвыми. Ароматы жареной говядины и свежеиспеченного хлеба плыли из кухни. У Ранда от них слюнки потекли. Хозяин гостиницы оказался мужчиной дородным, что весьма обрадовало Ранда, развощоким, в накрахмаленном белом фартуке, с сидеющими волосами, зачесанными на лысину, которую те совсем не скрывали. Цепким взглядом он пробежал по Ранду и мэту от головы до пят... по запыленной одежде, по сапогам, узлам за плечами. Но приятная улыбка для них у него все же была наготове. Звали хозяина Базл Гил. «Мастер Гил, сказал Рант, — «один наш друг велел нам прийти сюда. Том Меррилин». Он... Улыбка содержателя гостиницы соскользнула с губ. Рант оглянулся на Мэтта, но... Тот совершенно увлекся в дыхании ароматов из кухни и ничего больше не замечал. Что-то не так? Вы его знаете? Я его знаю, отрывисто произнес Гил. Его казалось теперь больше всего интересовал футляр с флейтой на боку Уранда. Идемте со мной. Он мотнул головой куда-то себе за спину. Ранд дернул Метта за собой, затем пошел за Гиллом, раздумывая. Что же все-таки происходит? В кухне мастер Гил остановился, заговорив с поварихой, полной женщиной с убранными на затылке в пучок волосами. Она чуть ли не фунт-фунт была подстать содержателю гостиницы. Пока мастер Гил говорил, она, не переставая, помешивала в кастрюлях. Запахи были просто чудесны. Двухдневный голод... Прекрасная приправа, к чему угодно, но пахло тут совсем как на кухне у миссис Алвир, так что в животе у ранда громко заурчало. Мэт наклонился к кастрюлям, вытянув вперед нос. Ран слегка ткнул его локтем в бок. Мэт поспешно утер подбородок, по которому уже побежала слюнка. Потом хозяин гостиницы вывел парней через заднюю дверь. Во дворе он огляделся, убедился, что рядом никого нет, затем повернулся к ним, к Ранду. — Что в футляре, парень? — Томова флейта, — медленно ответил Ранд. Он открыл футляр, словно вид, украшенный золотом и серебром флейты, мог чем-то помочь. Рукам это шмыгнула под куртку. Мастер Гил не сводил глаз с Ранда. — Угу, ее я узнаю. Столько раз видел, как он на ней играет. Да и нет второй на нее похожий. ну, разве что при королевском дворе. Время приятных улыбок миновало, и проницательные глаза вмиг стали острее ножа. — Как она вам досталась? Том скорее расстался бы с рукой, чем с этой флейтой. Он мне ее сам дал. Ранд снял со спины завернутый в узел плащ Тома и положил его на землю, немного распустив узел. и показав цветные лоскутки и уголок футляра с арфой. «Том умер, мастер Гил. Если он был вашим другом, то извините, что я пришел с такой вестью. Он был и моим другом. Умер, говоришь? Как? А, один человек пытался убить нас. Том сунул это мне и велел нам убегать». Лоскутки бабочками бились на ветру. Горло у Ранда перехватило. Он тщательно вновь завернул плащ. Нас бы убили, если бы не он. Мы вместе направлялись в Кеймлин. Он велел нам прийти сюда, в вашу гостиницу. Я поверю, что он умер, медленно произнес хозяин гостиницы. Только когда увижу его тело. Он легонько подтолкнул носком сапога, свернутый плащ, и громко кашлянул. Нет, — Нет-нет, я верю. Ты видел именно то, что предстало твоим глазам. Просто я не верю, что он мертв. Такого человека, как он, убить гораздо труднее, чем ты можешь себе представить. Он крепкий мужчина, старина Том Меррилин. Ран положил руку Мэту на плечо. Все в порядке, Мэт. Он друг. Мастер Гил посмотрел на Мэтта и вздохнул. Полагаю, друг и есть. Мэт медленно выпрямился, сложив руки на груди. Он, однако, все равно настороженно приглядывался к содержателю гостиницы, и щека у него подергивалась в нервном тике. Направлялись в Кемлин, говоришь? Хозяин гостиницы покачал головой. Сдается мне. Это последнее место на земле, не считая, возможно, Тарвалона, куда бы Том решил направиться. Он переждал, пока мимо не прошел конюх, ведший за собой в поводу лошади, и даже потом понизил голос. Как я понимаю, у вас неприятности с Айзисседай? Да, проворчал Мэтт. А Рант в этот же миг спросил: «С чего вы так думаете?» Мастер Гил сухо усмехнулся. Я знаю этого человека, вот с чего. Он бы наверняка ввязался в такое отдело, особенно если нужно помочь паре парней возраста вроде вашего. В глазах мастера Гилла промелькнуло какое-то воспоминание, хозяин гостиницы выпрямился. — Ну, я не высказываю никаких обвинений, запомните, но, как я понимаю, ни один из вас не может... — Ну, то, что я имею в виду, что это... Какие все же у вас неприятности с Тарвалоном, если вы не имеете ничего против моего вопроса? По коже у Ранда пробежали мурашки, когда до него дошло, что было на уме у Толстяка. Единая сила. Нет, — Нет-нет, ничего подобного, клянусь. Нам даже помогала Айси Мурейн... Ранс, похватившись, прикусил язык, но выражение лица Гилы не изменилось. — Рад слышать это. — Нельзя сказать, что я питаю много любви к Айси но лучше пусть они, чем... чем нечто другое. Он медленно покачал головой. Слишком много болтовни обо всем таком, из-за на которого должны сюда привести. Ничем не хотел обидеть, сами понимаете, но... Ладно, я же должен знать или нет? — Ничего обидного, — сказал Ранд. Мэтт Бурчане могло оказаться чем угодно, но содержатель гостиницы, похоже, принял этот звук за иное истолкование слов Ранда. — Вы оба выглядите добрыми малыми, я верю, что вы были, что вы друзья Тома. Но сейчас трудные времена и жестокие дни. Полагаю, что заплатить вам не по карману? — Да, вряд ли. Тут почти всего нехватка, а то, чего хватает, стоит кучу денег, поэтому я найду вам кровати, не лучшие, разумеется, но теплые и сухие, и чем-нибудь вас накормлю. И большего, как бы ни хотел, обещать не могу. — Благодарю вас, — сказал Арант, бросив насмешливый взгляд на Мэта. Это намного больше, чем я ожидал. — Все правильно. Да и с какой стати он должен бы обещать больше? Что ж, Том, мой хороший друг, старый друг, с горячей головой и со склонностью ляпнуть самое наихудшее из возможного, той единственной особе, которой этого говорить нельзя, но, тем не менее, хороший друг. Если он не появится, что ж, тогда что-нибудь да придумаем. Лучше, чтобы вы не заводили больше разговоров об ай которые вам помогают. Я добропорядочный, подданный королевы, но как раз сейчас в Кеймлине слишком много тех, кто не так понимает верность королеве. И я имею в виду не одних только белоплащников. Мэт фыркнул. Мне так начхать. Пусть вороны унесут всех, айс седай прямо в гул. Попридержи язык, — накинулся на него мастер Гил. Я сказал, что не люблю их. Но я не говорил, что я такой дурень, чтобы думать, будто они... Стоят за всем дурным. Королева поддерживает Элайду, и гвардия стоит за королеву. Да не спошлет свет, дела идут не так плохо, чтобы все переменилось. Во всяком случае, недавно кое-кто из гвардейцев забылся настолько, что обошелся грубо с народом, который, как им показалось, говорил против Айси Не на службе, хвала свету, но именно так все и случилось. Мне не нужны праздношатающиеся гвардейцы, которые, дабы преподать вам урок, разносят в пух и прах мою общую залу, и мне не нужны белоплащники, которые подбивают какого-нибудь олуха, нацарапать клык дракона на моей двери. Поэтому, если вам хочется получить от меня хоть какую-нибудь помощь, просто держите свои мысли об айсседай, хорошие они или плохие при себе. Он задумчиво помолчал, затем добавил. Наверное, будет лучше не упоминать Томова имя, ну, хотя бы там, где кроме меня его могут услышать. Кое у кого из гвардейцев хорошая память, да и у королевы тоже не стоит рисковать. — У Тома были неприятности с королевой? — с недоверием спросил Рант, и хозяин гостиницы рассмеялся. — Так он вам всего не рассказал. — Да и зачем бы он стал кому-то говорить? — А с другой стороны, не понимаю. — Почему вам нельзя знать об этом? — Да и не такой уж это секрет. Вы что, считаете, будто всякий министрель такого же высокого мнения о себе, как Том? — Ну, доведись поразмышлять об этом, то, думаю, именно так министрели и мнят о себе. Но мне всегда казалось, что у Тома имелось основание особо высоко ценить себя. он не всегда, знаете ли, был министрелем, бродящим от деревни к деревне и частенько спящим под кустом. Было время, когда Том Меррилин был здесь, в Кеймлине, придворным бардом, его знали при каждом королевском дворе от Тира до Марадона. — Том? — переспросил Мэтт. Ранд задумчиво покивал головой. Он мог представить себе Тома при дворе королевы. с его величественными манерами и импозантными жестами. — Именно он, — сказал мастер Гил, вскоре после того, как умер Тарин Гейл с племянником Тома, стряслась беда. Кое-кто поговаривал, будто Том стал, скажем так, ближе к королеве, чем то пристойно. Но Моргейс была молодой вдовой, а Том в цвете лет в ту пору, и королева... может поступать, как она того желает. Именно так я смотрю на это дело. Только у нее, у нашей славной Мургейс, всегда был крутой нрав, и он ушел, ничего не сказав, как только прознал, в какую беду попал его племянник. Королеве это не слишком-то понравилось. Да и вмешательство в дела ай понравилось ей не больше. Не берусь утверждать, Было что-то такое с племянником Тома или нет, так или иначе, когда Том вернулся, то сказал королеве пару слов без утайки, без обиняков, слова, которые королеве не говорят, слова, которые не говорят женщине с характером Моргейс. Элайда была настроена против него из-за того, что он влез в эту историю с племянником, и, оказавшись между гневом королевы и враждебностью Элайды, Том... Оставил Кеймлин, всего на полшага опередив в прогулку в тюрьму, если не к топору палача. Насколько я знаю, указ против него до сих пор в силе. И если это было много лет назад, — сказал Рант, — то, может быть, никто о нем и не помнит? Мастер Гил покачал головой. — Гаррет Брин, капитан генерал гвардии королевы. Он лично командовал гвардейцами, которых Моргейс послала вернуть Тома в цепях. И я сомневаюсь, что он когда-либо забудет, как воротился с пустыми руками, будучи отправлен на поиски Тома, а тот уже успел вернуться во дворец и вновь покинул его. И королева никогда ничего не забывает. Вам когда-нибудь встречалась женщина, страдающая подобной забывчивостью? Хо-хо! Моргейс была в ярости. Клянусь, весь город целый месяц ходил на цыпочках и разговаривал шепотом. Да и найдется немало других гвардейцев, которые не так молоды и все помнят. Нет, лучше про Тома, так и про эту вашу айс дай помалкивать. Идемте, я дам вам что-нибудь поесть. У вас такой вид, будто ваши желудки голодают ваши хребты.